Глава тридцать шестая Мне показалось, или парализующее поле исчезло не в тот момент, когда Павла вырубили змеюки, а на пару мгновений раньше, когда он увидел Монику. Но именно что на пару мгновений. И разобраться в этих мгновениях было трудно, особенно учитывая шок, накрывший меня после случившегося. Раньше всего сориентировался Дворкин. Он принялся палить вслед удалявшемуся микроавтобусу уже секунды через три после снятия блока. Но безуспешно. По колёсам он не попал. А по корпусу явно не целился, ведь там были Кульчицкие и старший, и младший. Автомобиль похитителей скрылся за поворотом. Александр прошипел сквозь зубы что-то явно не литературное и рванул к своему джипу. Ну как рванул? попытался. Но ноги его слушались пока что не очень хорошо. То ли мышцы свело, то ли сигнал от центра управления доходил до его конечности с трудом, но с бегом у Дворкина не сложилось. Он рухнул на землю, как-то неестественно вывернул ногу, глухо застонал больше от злости, чем от боли, вскочил и заковылял к джипу, крича на ходу «По машинам!» «Несколько человек! Останьтесь с женщинами! Остальные со мной! Надо догнать их!» Охранники послушно дёрнулись вслед за боссом. Но из его команды на ногах смог удержаться только ещё один. Он и сел за роль. Зато прибывшие с нами парни, испытавшие на себе только последнюю атаку Павла, чувствовали себя гораздо лучше. Они метнулись в свои авто. Первым бежал Фетченко с глушилкой И вот уже кавалькада джипов с визгом покрышек стартовала с места, устремившись в погоню. Только бы у них получилось. Ведь из всего арсенала противоментальной обороны у них с собой только глушилка. Экстрасенсы никуда не поехали. Они обессиленно сидели на земле, а наша Лидочка вообще лежала на обочине, свернувшись в комочек и всхлипывая. Но и рептилиям особо атаковать нечем. Вернее, неким. Павел явно в отключке. Двое ранены, один за рулём. Я тупо таращилась вслед джипом, пытаясь сгрести образовавшиеся после ментального удара кисель разума в привычный грецкий орех. Ничего более страшного я до сих пор не испытывала, даже когда меня убивали в Швейцарии, потому что тогда я всё равно могла сопротивляться. Я была хозяйкой своего тела, а здесь ты есть, и в то же время тебя как бы и нет». Ты можешь только наблюдать за происходящим, не будучи в силах что-либо сделать». «И это ещё Пашка нас просто вырубил. Не превратил в послушных марионеток, как сделали это с Олегом и Мартином его новые друзья. Но почему? Почему он теперь с ними? Зачем он помог выкрасть родного отца именно в тот момент, когда Винцеслав ехал утвердить в правах его, Пашку? Что с ним сделали эти твари?» Мне на плечо легла лёгкая рука, но я подпрыгнула так, словно на меня упал кирпич. Это я, не пугайся. На меня смотрели широко распахнутые карие глаза, переполненные горечью и недоумением. «Варь, что происходит? Где мы вообще? И почему Орликина... Ой, Павел... Конечно же, почему он вёл себя так странно? Ёлки-палки! И вот что мне ответить этой несчастной девчонке?» Я ведь психолог, а не психиатр. А психика Моники сейчас слишком подвижна. Она только что от потрясения встречи с Палом встала на место, но ещё не закреплена и может соскользнуть в пустоту в любой момент. А что ты вообще помнишь? Нас привезли в спелеолечебницу. Паша был тяжело ранен. Нас решили спрятать там, и там я его впервые увидела. Моника мягко улыбнулась, в глазах её засветилась нежность. Дурачок смешной. Он всё это время прятался от меня, потому что боялся, думал, что я испугаюсь. А чего пугаться? Он вовсе не страшный, он он самый лучший и самый красивый, а он прятался. Помню, я его поцеловала. Девушка нахмурилась и потёрла лоб, а потом потом я спала, кажется. И когда проснулась, вдруг оказалась здесь, в машине. И там был Орликино. И он уже не был ранен. А потом его утащили какие-то жуткие уроды. Варечка. Она растерянно обвела взглядом еле передвигавшихся людей Дворкина, измученных экстрасенсов, застывшие с раскрытыми дверцами джипы. Что происходит? Всё будет хорошо, моя лапушка. Подошедшая к нам неслышно Марфа ласково обняла девушку за плечи и прижала к себе, украдкой и смахнув со щёк выступившие слёзы. Вернется наш Пашенька. Живой и здоровый. Обязательно вернётся». «А вы кто?» «А я его мама». «Вы? Ой». Щёки Моники вспыхнули, и она смущенно отвела глаза. «А я тут наговорила лишнего?» «Нет, дочушка». Марфа нежно поцеловала девушку в висок и пригладила её спутанные волосы. «Не лишнего. Ты бы знала, как мне радостно стало от твоих слов. Ведь Пашенька, он... он даже надеяться не мог, что его можно любить». «Потому что он дурацкий дуралей. Вот и не мог». Светло улыбнулась Моника. Марфа повела девушку в сторону, спрашивая и отвечая, отвлекая её, заговаривая, именно заговаривая. Фразы женщины становились всё более складными, певучими, очень похожими на язык народных лечебных заговоров. Айда Марфа, Айда умница. Я знала, что она потомственная целительница, и в поместье Кульчицких её травами лечились чаще, чем обычными лекарствами. Но ведь она, как оказалось, умеет лечить не только телесные раны, но и душевные. И напрасно Игорь Дмитриевич таскал к дочери всяких признанных светил психиатрии. Надо было довериться настоящему солнышку, Марфе. Тем более, что женщина, убедившись, что эта так многоиспытавшая красивая девушка действительно любит её приёмного сына, мгновенно прикипела к Монике всей своей истрадавшейся душой. И снова мне пришлось подпрыгнуть на месте. Прямо коза прыгучая я какая-то. Честное слово. «Ну а что делать? Нервы натянуты, как струны. Вернее, их нервов, судя по всему, вообще не осталось. Как минимум, судя по высоте прыжка. А ведь всего-то мобильный у меня в кармане зазвонил. Мартин. Только на его номер у меня стоит конфесса, андриана Челентана. Я не успела нажать кнопку ответа, как в ушах зазвенел встревоженный крик. «Варя! Варенька! Что у вас случилось?» А... А почему ты решил, что... «Варя, прекрати!» Климко нервничал. Попробовал позвонить Винцеславу, тот не отвечал. Телефон Дворкина тоже выключен. Что происходит? «Ерунда у нас происходит, Мартин!» Всхлипнула я. «Ну да, я очень сильная и мужественная. Умею держать себя в руках. Но ровно до тех пор, пока не почувствую чью-то заботу и поддержку. А уж если это любимый мужчина... Так, теперь по порядку!» Мартин явно постарался взять себя в руки, он уже не кричал. Говорил ровно и, по возможности, спокойно. Причём по его дыханию слышно было, что он куда-то спешит. «И не волнуйся, Варенька, я уже еду, ты не одна». «Я и так не одна, тут люди Дворкина, они уже почти пришли в себя». «Варюша, пожалуйста, по порядку». «Ну, хорошо». Рептилоиды атаковали кортеж Кульчицкого почти сразу же после того, как они выехали из поместья. Километры через три в лесу. Змеюки похитили Венцеслава. Дворкин с действующими парнями пытается их догнать. У них с собой глушилка. Колдуны наши вышли из строя. Как это? Почему? Они же справились в прошлый раз меньшими силами. Потому что сейчас их атаковал Павел. Что? Мартин, приезжай быстрее, а? «Тут такое?» «Хорошо, родная, еду». В трубке уже давно тикали короткие гудки, а я всё торчала столбиком, как унылый ослик Иа, не в силах даже нажать на кнопку отбоя. Но вот из-за поворота показались джипы Дворкина и остальных охранников. Они уже не неслись, но ехали быстро. Сердце заколотилось о рёбра, пытаясь вырваться навстречу машинам, долететь, узнать, как дела. «Получилось у них! Догнали!» Пашка Винцеслав с ними. Наконец, джипы остановились возле нас, и по лицам медленно выбиравшихся из авто парней я всё поняла.